Глава семнадцатая. Коллиндейл, Север Лондона, девятнадцать пятнадцать. Я прошел в кухню за Джалилем. Амина не заметила его срыва. Я и не думал, что заметит. Учить чужие повадки все равно, что учить новый язык. Она еще не выучила его в совершенстве. Я тоже не выучил, но достаточно долго практиковался и уже понимал некоторые слова. Я открыл дверь в кухню и увидел, как Джалиль мечется туда-сюда, заламывая пальцы. Ты в порядке? спросил я, как будто и так не понимал, что не в порядке. На самом деле я хотел попросить: скажи мне, что не так. Но Джалилю не нравится, когда за него что-то додумывают, особенно если это выдает его за слабого. или неадекватного. Он рычал сквозь зубы и ходил туда-сюда. Я подошел к нему, положил руки ему на плечи, заставив хоть ненадолго успокоиться, и держал его, пока не посмотрит мне в глаза. Это из-за амины. Он помотал головой. Тогда из-за кого? Он приезжает, ответил Джалиль. У него в глазах горела плохо сдерживаемая паника. Кто? Баба, ох, ответил я растерянно. Я не думал, что о таком стоит переживать. Но всегда завидовал, потому что никогда не смогу сказать, что папа едет домой. Странный повод для зависти. Это плохо. Да, то есть нет, неплохо, но слишком рано. Он приезжает и не сказал, почему. Я не готов. Когда и к чему не готов. Будет здесь на следующей неделе, а я не готов к нему. К тому, что он может сказать и сделать, например, он просто будет рад увидеться с тобой. Он будет повторять то же, что и по телефону: про брак, стабильную работу, все остальное. Но у тебя есть Амина, будет легче. Я не еще не рассказывал. Почему? А что мне говорить? Эй, пап, я встречаюсь с девушкой, она милашка. У нас еще не дошло до серьезного. Ты, кстати, возможно, знаешь ее отца. Он держит ресторан на Edgeworth Road. Тогда почему ты -то позвал нас на этот ужин? Это она хотела познакомиться с моими друзьями. Думаю, у нее появились подозрения из-за моей скрытности и того, что я никуда не выкладываю наши фотки. И она сказала, что вряд ли согласится прийти в гости, если мы будем только вдвоем. Видимо, слишком велик соблазн. Но она тебе нравится? Да, конечно, я же не слепой. Слушай, мне кажется, ты драматизируешь. Просто волнуешься. Все будет хорошо. Я притянул и обнял его. Меня о б д а л о теплом его тела. Аромат эфирных масел, которыми он закупается у станции Брикстон, окутал меня знакомым чувством комфорта. Я вдохнул его. И прижал друга сильнее, не желая отпускать. Я уж думала, куда вы пропали, сказала Амина, в ходя к нам. Мы тут же отстранились. Просто говорили, ответил я, улыбаясь за нас обоих. Мы вернулись к гостям, которые уже пробовали десерт разные сорта пахлавы с чаем. Наблюдение за развивающимися отношениями Амины и Джалиля заставило меня подумать о собственных. Проблема Запада в том, что они придумали себе образ не таких, как они, и отвергают тебя за то, что ты и есть не такой. Они смотрят на тебя с предрассудками из-за того, что сами же себе и выдумали. Они реально верят, что изобрели цивилизацию и ставят себя в центр каждого? Нет. Не думаю, что они обязательно верят в это. Но привилегии вещь выгодная, и они просто держатся выгоды. Это верно? Их не смущает, что африканцы и мусульмане научили их математике и прочим наукам, что наши цивилизации были центрами культуры и просвещения в средневековье и до к о л о н и а л ь н о е в р е м я а сами они приезжали в Центральную Азию и Африку, чтобы учиться. Но их смущает, что ты ходишь с покрытой головой, или с бородой, или с рюкзаком, если только ты не в шордиче, в узких джинсах и New Balanceах. Шордич, хипстерский район Лондона, центр работ знаменитого уличного художника б э н к с и Эй, что за грубость? Я ношу узкие джинсы и New Balanceы. В школьные годы они считались не модными. Поверь, у меня были такие. Меня из-за них дразнили. Этот логотип НБ был уродским. Тогда все лого, кроме найковской галочки, были уродскими. Обноски. Для меня они и сейчас уродские. Я сейчас предпочитаю не носить бренды и экономить очень по хипстерски. По хипстерски наши тети и дяди экономили, когда мы только приехали в эту страну. Просто тогда это называлось иначе. Да, это называлось нищета, и нас за э т о в ы с м е и в а л и А теперь это в моде. Но ведь в том и смысл нет. Все циклично. Все уходит и приходит. Тогда позвольте предположить. вмешался Джалиль без каких-либо утверждений. Вам не кажется, что мы просмотрели одну крайне значительную деталь? Что возможно отторжение не таких существовало всегда, просто у них не было средств, чтобы на это влиять. Стол погрузился в молчание. р а с и з м и предрассудки основаны на страхе, а корень всего страха. В осознании чужого превосходства они боятся, потому что восхищаются. Не забывайте, что империи возводятся и рушатся, и только Его империя вечна. Слава Аллаху! Так что пока не пала и эта империя, предлагаю тост. Все подняли чашки с чаем. За то, что в легких у нас воздух, кровь течет по венам, а в сердцах бьется любовь. Он закончил, высоко держать чашку и смотря на Амину, а я смотрел на него. Не знаю, почему я решил пойти в церковь сегодня, но что-то заставило меня, вытащило и повело, что-то сильнее усталости и сонливости. Мне не досталось радостных приветствий, их хранят для новичков, да и непостоянность моих посещений. создала образ упрямой незаинтересованности в церкви. Я приехал как раз, когда пастор Батист читал последнюю часть проповеди. Заметил м а м и в первом ряду, со сложенными руками, клонящуюся вперед, будто каждое слово пастора Батиста притягивало ее к нему все сильнее. Я выключил в голове его голос, убрал весь посторонний шум. и просто смотрел, как он вскидывает на сцене руки, ходит туда-сюда взволнованно, но вместе с тем с п о к о й н о и с о б р а н н о Судя по реакции прихожан, он был больше артистом, нежели пастором. Я подошел к маме после проповеди. Она не особо удивилась моему появлению и просто чмокнула в щеку, как будто мы случайно столкнулись в магазине или на остановке. Ей больше не нужны были спонтанные визиты. этого было недостаточно. Она хотела добиться постоянства. Пастор, вы ведь знакомы с моим сыном Майклом? Пастор Батист охотно, несмотря ни на что, поприветствовал меня с улыбкой счастья на лице. Я не улыбнулся. Он крепко пожал мне руку и посмотрел в глаза дольше обычного. Потом отошел, даже не став рассказывать, что дождь — это благословение или молитва. и прочий символизм. Я подозвал маме, чтобы уходить, но она попросила ее подождать. Надо было с кем-то поговорить. Она вернулась в церковь в глубь слабо освещенных н е ф о в Я увидел, как мама говорит с пастором. С ним она оказалась другой, прыгала, как фанатка на концерте или влюбленная школьница. Пастор Батист положил ей на плечи обе руки. и пристально посмотрел в глаза. Я не слышал, о чем они говорили. Он обнял ее, поцеловал в щеку, и они разошлись. Кажется, их связь была за гранью физического. Я ощутил прилив жара, словно стал свидетелем того, что не должно происходить. Я хотела пригласить его к нам на ужин, сказала маме, когда мы вышли из церкви в сторону дома. Зачем это? возмутился я сам, удивившись. м а м я посмотрела на меня так, как умеют только строгие родители, а я в своем возрасте так и не научился сопротивляться такому взгляду. Я поправился и спросил вежливо: "Потому что он наш пастор, и я хочу отблагодарить его за работу вкусным ужином". Я уловил слово "наш" в ее фразе. Она произнесла его намеренно. Мами была расчетливой и упрямой, возможно, это единственное, в чем мы похожи. Думаю, вам будет полезно познакомиться и поговорить, узнать друг друга. Тайное становится явным, когда срывают маску. Поговорить. Само это слово уже заряжено патронами и целится в тебя из любой точки. У него нет планов, что ли? Семьи? жены, детей, с кем он должен ужинать в первую очередь. Нет, он предан своей работе, своему предназначению. Я не смог ничего возразить, так что промолчал и погрузился в себя. Я знал, что Мамира сказала про ужин не потому, что искала моего одобрения, а чтобы сообщить, я обязан присутствовать. Однажды вечером на следующей неделе я пришел домой, а ужин был уже готов. Приборы аккуратно разложены. м а м и взяла нож и вилки для ужина из трех блюд, а еще голубые керамические тарелки с белыми очертаниями неизвестных холмов и долин. Она не пользовалась ими с, э, э, не помню с какого времени. В последние годы у нас Редко бывали гости. Зато помню ужины с отцом, как мы держались за руки и молились, а я, сидя между ними, смотрел на башню их любви. Отец, о ком я думал все больше и больше с годами, который стал незаживающей раной. Извините за опоздание, пастор Батист, сказал я, поздоровавшись с мамой и заняв свое место. Надо было проставить много оценок. А потом меня задержали на паре встреч. На самом деле эти встречи были посиделками с а н д р о й у меня в кабинете. Мы б а л о в а л и с ь с шоколадным д р о ж ж е Надо лечь на стол с сомкнутыми губами, положить на них д р о ж ж е затем подуть и удерживать потоком воздуха как можно дольше, после чего поймать и съесть. Мой рекорд — 8 секунд. О, вам не за что извиняться, ответил пастор с напускной благостностью. Вы занимаетесь правильным делом. Э, из чего это блюдо? Оно великолепно! воскликнул он восторженно, обляпав нагрудную салфетку. Я о с у ж д а ю щ е посмотрел на него, затем на мами, которая сдерживала порыв сказать ему, чтобы вытерся. б у д ь это я, точно сказала бы. Понду, Понду, попробовал он повторить. Понду, блюдо, состоящее из листьев маниоки, сардин и арахисового масла. Мне ужасно не понравилось, как он это произнес. Я впервые уловил его смешанный островной акцент. Это блюдо особенное, любимое блюдо папы. м а м и готовил а его только, когда я приезжал из университета погостить. Оно было редким и радостным, а теперь, с тех пор как я живу здесь, она его практически не готовит. Кто знал, что я так надолго останусь в этой квартире? Эта отсталость от жизни подавляла: ни пары, ни дома, ни детей. Куда катится моя жизнь? Так откуда вы, пастор? – спросил я с любопытством и сожалением, потому что хотел знать, но не хотел, чтобы он говорил. Ну, фыркнул он и вытер рот нагрудной салфеткой. Можно сказать, я отовсюду, сказал пастор, сам впечатленный своим замечанием. Майкл хватит лезть к человеку. Пастор не на допрос пришел. Все в порядке, вмешался он, нервно посмеиваясь. Родился я здесь, но мои родители с Карибов, с Ямайки, если будет угодно. Большую часть детства я провел там с бабушкой и дедушкой, а будучи подростком вернулся сюда. Вот откуда у меня привычка растягивать гласные, которую вы, наверное, заметили. Мама так и не смогла полностью ее искоренить, сколько не повторяла: "Говори нормально". Он хохотнул, чтобы разрядить обстановку. Я посмотрел на пастора б а т т и с т а в ожидании, что он продолжит рассказывать историю своей жизни. И произнес я нетерпеливо: "Ну, когда я приехал сюда в подростковые годы, дела у нас шли туго, но мне повезло поступить в университет и получить высшее образование. Кем я только не работал." Уборщиком, работником торгового зала в супермаркете, охранником, учителем. И мне нравилось. Но надо было двигаться дальше. У меня, скажем так, были кое-какие неоконченные дела. А потом я нашел свое призвание, то есть то, чем я занимаюсь сейчас. Так, Майкл, может теперь ты позволишь пастору спокойно доесть свое блюдо? Сказала м а м и В интонации был вопрос, но во взгляде явная угроза. Если Майкл хочет узнать побольше, он может прийти ко мне в церковь в любое время, сказал пастор Батист. Он доел и вытер рот салфеткой, которую до этого заткнул заворотник. Мами убрала пустые тарелки и принесла чай. Мы хотели, кое о чем с тобой поговорить. Этот ужин... Не просто так, начала мами после недолгого молчания и п р и х л ю п ы в а н и я в основном от пастора. Мы хотели сказать тебе, продолжала она, ее тон стал просящим. Мы с пастором Батистом, мы, мами запиналась, мы собираемся пожениться и решили сказать тебе об этом. и просить благословения. Они потянулись друг к другу через стол и взялись за руки, будто репетировали эту сцену. Я был в шоке. Лицо осталось недвижимым, замерло, как будто его в ы с е к л и из алибастра. Я молчал. Он же просто сумасшедший! воскликнул я, не г о д у я Мистер Барнс? переспросил Усандра. Да, мистер Барнс, мистер Барнс, который м о ч и т себе поднос полет валькирии в общей кухне, пока ждет сигнала микроволновки, который ездит на складном велике в шлеме и светоотражающей жилетке, тот самый, который угощает всех чаем, а по выходным ездит в разные местечки Англии и потом выкладывает в интернет фотки, где он показывает класс. Да, ты на удивление много о нем знаешь, но да, он самый. Ладно, так почему? Во-первых, ты меня продинамила. Уверен, ты знала, что так будет, но потом разберемся. Я думал, что первым туда доберусь, но тут возник он, как снег на голову, стоял и ждал нас. Мы не особо понимали, что делать, потому что думали, ты будешь нашим гидом. Ведь собраться всем вместе было твоей гениальной идеей. Мы перекусили, а потом увидели паб, где показывали футбол. Решили зайти. Я подумал, что вариант неплохой, нам хотя бы общаться не придется. А я футбол не смотрел с того самого момента. Да неважно, тебе это ни о чем не скажет. Почему не скажет? Ты разве смотришь футбол? Нет, видишь? Но это не значит, что я не пойму, о чем речь. Короче, вернемся к истории. Сидим, мы смотрим футбол. Я даже не понимаю, кто играет, но болею за тех же, за кого все остальные в пабе, потому что я умный. Мы в этой толпе, кричалки там и все такое, а мистер Барнс бурно реагирует на каждую неудачу и упущенную возможность другой команды. Я смотрю на него, мол, ты что творишь, а ему и дела нет. Я-то думал, он ни за кого болеть не будет, потому что до этого сказал. Если бы они показывали игру команды Барнса, вот это б ы л бы настоящий футбол, или как-то так. Что вообще за Барнс? Откуда мне знать? В этот момент фанаты другой команды начинают на нас недовольно и агрессивно смотреть. Я, конечно, пытаюсь их игнорировать, пью свое пиво, но к о ж а чувствую, как они смотрят на нас. Тут другая команда открывает счет 1:0. Мистер Барнс бьет кулаком по столу и кричит: "Так им!" В пабе гробовая тишина. Счет остается один ноль. Из каждой минуты напряжение нарастает, а ждышать сложно становится. Я кашлянул. Думаю, из-за общей нервозности это привлекло к нам еще больше внимания. Стоп, ты почему смеешься? Потому что представляю, что будет дальше, и это так типично для тебя. Взять и усугубить положение. Я еще ничего не сделал. Мистер Барнс говорит, что хочет пить и предлагает заказать еще. Я соглашаюсь. Он встает и идет к бару, но по дороге влепляется в какого-то лысого бугая в татуах, х который треугольником н е с в руках три кружки пива. Пиво выливается ему на джинсы и обувь, но кружки не падают. Бугай говорит: "Смотри, куда идешь". Мистер Барнс отвечает. Пошел ты. Но это еще не все. Объясни мне, почему его северный акцент вдруг меняется на говор кокни из восточного Лондона. Бугай ставит кружки, подходит к мистеру Барнсу, а тот же маленький, и получается, что он смотрит прямо ему в грудь. Тот мужик говорит: "Приятель, у тебя проблемы какие-то". А мистер Барнс отвечает: "Я тебе не приятель. Еще раз меня так назовешь, я тебя с о л б а в с е татухи п о с ш и б а ю Сандра посмотрела на меня с отвисшей чуть ли не до пола челюстью. Слушай дальше. Потом он вдруг в дверь постучали, мы с с а н д р о й аж подпрыгнули. В дверной щели показалась голова мистера Барнса. Он вел себя как обычно, скромно, неуклюже, замкнуто. Едва выдавил из себя приветствие, боясь, что он на него не ответит. Я не нашел вас в вашем кабинете, хотел заглянуть поздороваться. Робко произнес мистер Барнс. Мы «Ну чуть позже увидимся, ответил я. Мистер Барнс кивнул, убрал голову из щели и ушел. Ты видела безумный огонек в его глазах? х а Да, он тот еще крепкий орешек. Договаривай, чем все закончилось, сказала Сандра, посмеиваясь. Да смысла нет, честно говоря, насупился я. Ага, вот и в ы д у м ы в а л истории, чтобы твоя скучная жизнь выглядела веселее, чем есть.